Они отрезали ему голову и в грязном мешке отослали ее к порогу блистательной порты. Турецкий султан плюнул в потухшие очи борца за свободу, а власть в Белграде отдал Обрановичам. Я был еще мальчиком, но мама уже тогда напитала меня ненавистью к сербским королям из династии Обрановичей. «Когда вырастешь и станешь умнее, никогда!» Не прости обрановичам вероломство, Как не простила его и вся Сербия. Первые песни, которые я слышал, Это были лазарицы В которых не слышалось слов о любви и радости. Зато всегда воспевались народные герои, Павшие в битвах. А первые стихи, заученные мною наизусть, Были стихи Пушкина. «Черногорцы, что такое?»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 пол Полтысячи лет они держались на Черной горе в изоляции от мира, зато отстояли свободу. Но каждый год в день 15 июня мама погружалась в печаль. Это был день Святого Витта, день национальной скорби славянского мира. 15 июня 1389 года на печальном Косовом поле что лежит между Боснией и Македонией. Турецкие орды сломили мощь Сербии, и с того дня началась ее новая история — история борьбы за свободу. Я помню даже слова матери. А когда полегли витязи на Косовом поле, храбрый Обелич прокрался в шатер турецкого султана и зарезал его кинжалом. Обелич умер под пытками. но остался в наших песнях и былинах. А битва случилась в день святого Литта, сербы называют его Видовданом, и этот день стал для нас днем траура. Поражение сербов на Косовом поле стало так же близко моему сердцу, как и победы русичей на поле Куликовом. Но мог ли я тогда думать, что именно в такой Видовдан Выстрелы огласят Сараева, столицу Боснии, а вся Европа исполнит пляску святого Витта, стуча зубами от страха. Этот день потом и отразит Ярослав Гашек в своем романе о бравом солдате Швейке. «Убили, значит, Фердинанда-то нашего, укокошили его в Сараеве из револьвера. Ехал он там со своей эрцгерцогиней».